всего становилось все хуже. Боль в ногах росла, делалась нетерпимой. Палатная сестра Клавдия Михайловна вспрыскивала ему морфий. Зловещая краснота расползалась по щиколоткам. Ампутация! Ампутация! Нет, только не это. Лучше смерть. Ноги. Ноги. Больно, голубчик, больно. Вот, Василий Васильевич, Но Ну, что, ползал? Все терпишь, а? Что? Можит? Слушай-ка, а может быть, отрезать, а? Нет, нет, ни за что! Ну, ну, ну ну ну ну ну терпи, терпи, терпи. Герой 18 суток от немцев уползал. Чего ты хмуришь? Его хвалят, а он хмурится. Приказываю, улыбнись. Вот. Ну, а да. Ну, показывай ноги-то. резать резать и никаких разговоров слышишь иначе конец понял приготовить больного Лёша Лёша что Как надо, Лёша. Не буду я без ног жить. Не хочу. Не падай духом. За Алексеем пришли санитары и отнесли его в операционную. Во время операции он не издал ни стона, ни крика. Очнулся он уже в палате. Над ним склонилось заботливое лицо Клавдии Михайловны. Какой вы молодец. Дайте-ка пульс. Я, кажется, стал короче. Ничего, дорогой, ничего. Да. Теперь же легче будет. Верно, верно легче. Насколько килограммов? Не надо, не надо, родной, не надо. Сестрица, чего вы там панихиду затеяли? Вот, сестрица, передайте-ка письма летчику Мересеву. Сколько писем сразу? Это были письма из родного полка. Алексей так никогда и не узнал, что комиссар припрятывал эти письма, чтобы в день операции смягчить тяжелый удар. Он знал великую силу этих наскороисписанных клочков бумаги. Друзья писали, что они ждут Алексея. Ждут. Алексей приподнялся на койке, провел рукой там, где были ноги. Рука нащупала пустоту. «Крепись, Лёша!» Никогда больше не вернусь я в полк, в авиацию, на фронт. Никогда не подниму самолета в воздух. Покойно, Лёша. Никогда. Покойно, Инвалид, обуза в доме, лишний в жизни. А между тем на дворе буйствовала весна. Она ворвалась и в сорок вторую палату. Она проникла в форточки прохладным и влажным дыханием талого снега, возбужденным чириканьем воробьев, звонким скрежетом трамваев. Она заглядывала в окно с солнцем веточки тополя. Она настойчиво напоминала о себе веселым биением крупных капель, и карнизы, окон.